Глава восьмая. Включить общую трансляцию. Внимание. Отрывистый рыкающий голос, такой же наполовину человеческий, как и его хозяин. Призрачные голограммы в центре, видимо, был растерзанный трактор, устрашающий воин с огромным штурмовым щитом. Он действительно напоминал каннибала, только грозный, одержимый и показался бы миниатюрным хлюпиком на фоне этого монстра. Мало похожего на человека вообще. У большинства воинов-человеков подобных габаритов возникают проблемы в помещениях, заточенных под людей. Они слишком крупные. Я с трудом представлял, как комендант кратера протискивается в стандартную автодверь, или для него специально расширяли проёмы. Говорит гранд-стратег Трактор: "Враг прорвался, мы окружены, саранча во внутреннем периметре". В голосе говорящего не было отчаяния. Сухая констатация факта. Сдерживать их больше некому. Группа Фальке уничтожена, танцоры не отвечают. Слушайте мой приказ. С некоторым запозданием вспыхнуло ещё несколько призрачных фигур, видимо, командирова уцелевших подразделений кратера. Связь явно сбоила. Они двоились и троились, теряя очертания, поэтому разглядеть в деталях не удавалось никого. Энн, все уцелевшие вингеры, сколько вас там осталось? 3, 4? Пусть уходят на максимальном форсаже в разных направлениях. Может, кто-то прорвётся. Цель дозорная башня. Ориентир координаты того сигнала. Как поняла? Говорит Н. Винтер, уходить на форсаже к дозорной башне. Новый голос, женский и задыхающийся, ворвался в транслируемую среду, хотя его обладательницы и не было видно среди проекций. Легат, приказ не принят. Мы не уйдём. Без прикрытия сверху вас сожрут. Не преувеличивай. Мы пока удерживаем периметр, вмешалась колеблющаяся искажённая голограмма, напоминающая размытый призрак в оборванном плаще. Связь в кратере, видимо, серьёзно сбоила, и разглядеть силуэт удавалось с трудом. Но странным образом он напомнил Эния. Видимо, тоже заклинатель высокой эволюции, почти потерявший физическое тело. Но они прогрезли врата, низших всё больше и больше продолжил он тусклым, потерявшим краску эмоций голосом. «И на подходе твари посерьёзней». «Эффектор со своей свитой?» «Да, я их чувствую. Они уже близко», — ответил заклинатель. «Боюсь, счёт пошёл даже не на часы. Нам не выбраться». «Да, вингеры не решат, но какой смысл их отсылать?» «На что ты рассчитываешь?» «Даже если они прорвутся мимо Эффектора?» «Скорее всего, сигнал из дозорной башни. Ловушка мерцающих». Группа Кристофера не вернулась. Или те, кто его посылал, уже мертвы. «Это не просьба, а приказ!» В грохочущем голосе трактора прорезались резкие металлические нотки. «Мой последний приказ! Без обсуждений! Приступить к выполнению! Немедленно!» «Брейн!» — продолжил гранд-стратег практически без паузы. «Что там у вас?» «Удерживаю экстраминацию! Долбим! Взлетную! Всем! Чем!» Их тут целое море, уже не прорваться. Связь, Азур с плясков, приказы. Названный Брейном то пропадал, то появлялся в видеостолбе. Вероятно, внутренняя вокс-сеть кратера рассыпалась из-за массового применения способностей. Он выглядел как страшноватый инвалид, увешанный кибернетическими усилениями. Явные следы дефицита носителей. Все части тела, что не скрывало снаряжение, выглядели здорово потрёпанными. Созвезды? Ответа так и нет, чуть помедлив спросил трактор. Реакции они на себя, абсолютом, с горята вместе с нами прорваться. Трактор. Они не отвечали на наши сигналы и уже не ответят, вновь безэмоционально произнёс заклинатель. Они всё видят, просто не хотят. Для них мы отработанный материал. Помощи не будет. Брейн, отставить прорыв. «Приказываю забаррикадироваться на экстерминацию. Вы должны продержаться дольше нас любой ценой. Когда убедитесь, что эффектор во внутреннем периметре, приказываю активировать систему самоуничтожения корабля». Отрезал трактор резким, почти грубым командным тоном. «Доложи, как понял». «Радиус поражения, эффектор, самоуничтожение, принял». «Общее внимание», — произнес гранд-стратег Кратор, отчеканя каждое слово. «Инкарнаторы Первого Легиона! Братья и сёстры по оружию! Все, кто меня ещё слышат! Для меня было честь узнать каждого из вас! Благодарю за службу! Айвэ!» Гранд-стратег поднял своё оружие, сложной конструкцией техно-секиру, удивительно напоминающую гнев электроманта, словно салютуя невидимым союзникам. Нечто человеческое проглянуло сквозь чёрную броню. Как бы страшен он ни был, перед лицом смерти трактор выглядел достойно. Мы пришли из грани и уйдём в грань, почти торжественно сказал заклинатель. Увидимся по ту сторону смерти, братья и сёстры. Эн Винтер, что тебе непонятно в моём приказе? Астра Фатида, я лично подожду тебя у входа в грань и надеру задницу. Гулкий рёв трактора был последним, что мы услышали. Он перехватил щит и встряхнулся как пёс перед дракой, ощутя невесомую и колючей бронёй. Затем проекция остановилась и медленно погасла. Запись последнего сеанса связи гарнизона кратера окончилась. Голографическую запись видели все, но параллельно Миковчляняло и показывала наиболее важные пункты журнала событий кратера, который пунктуально вёлся до последнего дня. Хронология казалась странной. Ноняя иросеть пояснила, что в условиях необъяснимых временных аномалий Чёрной Луны первый легион в первый же год перешёл на отдельный календарь, где первая цифра означала лунный день, а вторая год от высадки, то бишь начало осады. Странный подход, но иного способа не нашлось. По сведениям одержимых, в общей сложности период пребывания они сходился с земным почти на 4 года. Подобные аномалии иногда случались и на Земле. В местах сильных азур искажения время словно растягивалось или наоборот сжималось для непосредственных участников. В архиве Стеллары имелись задокументированные инциденты, существовал даже специальный термин азур-тахионная темпоральная компрессия. Эффект изучался техномантами, на нём были основаны некоторые способности, но, как и многое другое, никто не мог объяснить, как это вообще возможно. Полупрозрачные строки медленно всплывали в визуальном оверлее. War Diary Crater F. LGS Tractor. 140.11. Зафиксирована неопознанная азур активность в районе колодца. Получена директива Гранд Легата Зигфрида. В квадрат разлом Восток немедленно выдвигаются Ронсиваль и Благородство для прикрытия форпостов в разломе. Нами проведена подготовка к отражению возможного прорыва. 141.11. Объявлена всеобщая красная тревога. Связь с буром и дозорной башней полностью потеряна. По последним донесениям, гарнизоны пытаются эвакуироваться. Рейд Зигфрида пытается сдержать фронт распространения осуществ и осуществляет спасательную операцию в районе разлома. Согласно аналитике, прорыв не имеет аналогов. От разлома идут визуально различимые бури перемен. В 12.17 ЧЛ Командирами подразделений получена секретная директива Гранд-Легата Зигфрида. Благородство уничтожено. Ронсиваль потерял управление и совершил аварийную посадку на границе квадратов Разлом-2 и Разлом-3. Координаты прилагаются. Рейд первого легиона окружен и несет огромные потери. Гарнизоны дозорной башни и Бура, экспедиции в колодце, добавлены в списки Киа. Согласно директиве Зигфрида, звезда в промежуток с 13.20, 16.47 ЧЛ, нанесла ряд тектонических и азуртахионных ударов по квадратам Разлом-1 и Разлом-2. Фронт распространения прорыва фрагментировался и незначительно замедлился. Связь с Ронсевалем окончательно потеряна. Состав 1, 2 и 3 когорт 1-го легиона, а также команд Ронсевали и Благородства, добавлены в список КИА. Согласно директиве о старшинстве, командиром 1-го легиона теперь является ЛГС «Феникс». 142.11 Связь с Многоугольником потеряна. Для координации с Фениксом выслана три венгера группы Упырь. Контакт с ними потерян после входа группы в район Бури перемен. Группе Упырь временно присвоен статус MIA. Всем точка 20, система визуального наблюдения фиксирует взлёт из космопорта Многоугольника двух неопознанных объектов с сигнатурой, предположительно соответствующей корветам. Цель и назначение вылета неизвестны. Потери MIA 3. 143.11 Красная тревога. Кратер в районе прорыва. Защитный контур осаждён. Аль-генераторы работают в экстремальном режиме. Уровень азур активности установить невозможно. Фиксируются разгерметизации и многочисленные проникновения отварий. Идут бои по всему оборонительному периметру форпоста. 145.11. Отражены три волны атак. Уровень А излучения падает. Начинаем зачистку внешнего периметра. Судьбу большинства пропавших выяснить не представляется возможным. Общие потери. КИА-17, МИА-14. 147.11. Зачистка внешнего периметра закончена. Уничтожено свыше 500 тварей типов А-сущности и А-энергет. Свыше трех десятков высших рангов опасности. Продолжаются столкновения на внешних рубежах. Фиксируются остаточные следы прорыва. Большая часть оборудования безвозвратно вышла из строя. Резервоносителей у нас больше нет. Кристаллов кислорода, провизии и воды на 17 суток автономного пребывания. Ремонтная база альфа-техники в удовлетворительном состоянии. Общие потери. КИА-6, МИА-2. Выведено из строя 6 единиц альфа-техники. 148.11. Звеном N-Winter проведена разведка многоугольника. Фарпоста захвачен большим количеством осущностей. Приближение к нему крайне опасно. Выживших не обнаружено. Найдены визуальные следы эвакуации гарнизона. На стартовых площадках отсутствуют мастящий и сиятельный. Видимо, они смогли взлететь перед прорывом. Ждём сигналов об эвакуации со звезды. Активно подаём световые сигналы с экстерминацию. Потеря КИ-1. 149.11. Получен световой сигнал бедствия из дозорной башни. На разведку выслано звено Кристофера. 150.11. Группа Кристофера не вернулась, и с ней не вышло на связь в оговорённое время. Повторную разведку считаю нецелесообразной в связи с критически малым количеством вингеров. Следов сиятельного имстящего, как и гарнизона многоугольника, не обнаружено. Согласно аналитике, с большой вероятностью они эвакуировались на землю. Судя по всему, мы остались единственным выжившим подразделением первого легиона на Чёрной Луне. Звезда не реагирует на наши сигналы уже несколько суток. Они знают, что мы запрашиваем эвакуацию. Если ответа не последует, это будет намеренным предательством. Потери: МИ-3. 152.11. Во внешние врата попыталась скрытно проникнуть группа мерцающих. Были своевременно обнаружены и уничтожены. Воздушной разведкой обнаружено большое количество ши, двигающихся к нам с нескольких направлений. Венгеры и мобильные группы танцоры, Эгида и викинги пытаются задержать их продвижение. Потери: КИ-2, МИ-3. 153.11. Ожесточённые бои по всему внешнему рубежу кратера. Используются все средства поражения. У вражеского роя, помимо низших стазов, зафиксированы высшие химеры типов саранча, веспа, стеноглаз, мерцающий мимикрит, а также неопознанные виды. На подступах нами уничтожено несколько тысяч особей. Согласно донесениям заклинателей, рой управляется эффектором Шарда. В связи с чем вражеская атака представляется упорядоченной. ке заранее организованной. Попытка уничтожить эффектор воздушным налётом не привела к успеху. На наши сигналы никто не отвечает. Потери КИ-13. 154.11. Врата уничтожены, тоннель взорван и завален. Это удержит противника на какое-то время. В строю осталось 36 инкарнаторов. Внешнее кольцо имеющимися силами удержать невозможно. Мы обороняем внутренний периметр и взлётно-посадочную площадку около экстерминацио. Продолжаем подавать сигнал бедствия на звезду, но надежды получить ответ уже нет. Если не произойдёт чуда, нам не выбраться отсюда. Будь прокляты предатели. Скупые, козённые донесения, но я чувствовал отчаяние, сочащееся между строк. Видел, как сквозь них проступает испалинская волна прорыва, видел трёхдневную драку с осущностями в заборекодированных куполах, видел ползущие шины на чёрных равнинах. влаяющий от а заклинания в лунном цирке и яростную отчаянную безнадёжную битву возле цветка жёлтых куполов. А над всем этим яркое и равнодушное око звезды. "Грей, что там?" жадно спросила Арахна. Я вздохнул и перекинул выжимку данных остальным инкам. Получалось, что гарнизон форпоста продержался около 3 недель с момента бегства мустящего и сиятельного В тот момент в городе развернулся первый акт гражданской войны между одержимыми и инками Стеллары. Из-пось театряд трактора не имелось никакой возможности. А звезда, хотя и принимала своими сенсорами световую азбуку, предпочла остаться безмолвным наблюдателем уничтожения гарнизона кратера. Гранд-координатор не желал помогать инфицированным воинам первого легиона. Он не мог их контролировать, а значит, они были не нужны. и даже опасной. Эта информация наверняка имелась в базах данных стёртых Скай во время запуска самоуничтожения. Но до нас с Арахной она уже не дошла. Итак, подтвердился тот факт, что одержимые, инфицированные умбры инки первого легиона, оставались смертельными врагами заражённых ши. Это стопроцентно опровергало утверждение о манипуляции одержимых через умбру. Тьма и умбра при общей основе и внешней неразличимости всё-таки были оружием в разных руках. И второе. Эн Винтер, названная сестра Талли Винтер из зимнего дома, одна из легендарных пчёлк Джайпура, всё-таки выполнила приказ, ушла в неизвестность и выжила. Я знал это совершенно чётко, потому что лицо Эн было среди тех, кто появились при аннификации виртуального клона в числе прочих душ, собранных Прометеем. «Я тоже мог бы остаться здесь», — проговорил Стрелок. «Будь прокляты, предатели!» «А ведь он прав. Мы могли бы их спасти. Хотя бы попытаться». И «Не неси чушь, Стрелок», — резко оборвала его Арахна. «Первое. В тот момент мы не могли адекватно оценить мощь выброса. Не знаю, что за нарыв сковырнули в колодцы, но прежде ничего подобного не происходило. Все прежние прорывы были относительно локальными, но не этот. Сила выброса представлялась чудовищной». По предварительным оценкам, бурь и перемен несколько раз могли обогнуть чёрную луну. Наши корабельные аль-генераторы стопроцентно сдохли бы, и на Землю не вернулся бы вообще никто. И второе. Согласно вычислениям айсберга, сила прорыва падает от расстояния, тает, как снежный ком. Многоугольник находился на острее атаки. Кратер на 400 миль дальше и гораздо лучше защищён. По ним ударила ослабленная в несколько раз волна. И при всём этом они понесли огромные потери. У нас всё было бы гораздо хуже. Нас бы просто стёрли. Астра Фатида. Всё это мы 100 раз слышали от Феникса и Чудесницы, раздражённо передала Хидна. Хватит уже самооправданий. Комплекс вины у меня уже вот здесь сидит. заткнитесь, надоело. Что делаем дальше, Грей? Они должны были взорвать экстерминацию, медленно произнёс я. Но он цел. И заперт изнутри. Там даже работает Аль-Поле. Значит, есть вероятность, что...» «Кто такой Брейн?» «Брайан О'Нилл, капитан Экстерминацио, техномант из Иерихона», — ответил Стрелок. «Я его хорошо помню. Настоящий джентльмен среди инков. Очень благородный, очень обязательный. Если он не активировал систему самоуничтожения, этому должна быть крайне веская причина. Например, выживание». предложила Арахна. Здесь очевидно, у ши был эффектор, а не обычно суперменталы. Без этого невозможно контролировать рой. Если предположить, что нужно от него спрятаться, то я бы действовала так. На борту кораблей этого проекта есть полнофункциональный криоцентр. Если бросить носитель, забраться в умбры в саркофаг, перед этим дистанционно поставив на таймер включение криогенной заморозки и с небольшой паузой альполя то вполне можно оказаться в бессрочном криогенном хранении, без всяких внешних признаков о существова. Не верю, отрезала Ехидна. Это трусость, причём глупая и бесполезная. Скорее всего, что-то случилось, и он просто не успел. В любом случае мы не узнаем, пока не проверим, сказал я. В базе кратера есть ключи аварийной разблокировки шлюза. Давайте посмотрим, что там внутри. Экстерминацию казался громадным раненым лебедем, припавшим на сломанное крыло. В выгоревшие тоннели дюс легко мог поместиться винтокрыл. Внешняя обшивка состояла из массивных и сине-чёрных броневых пластин невероятно прочного сплава. Их покрывала густая сеть отметин, воронок и царапин, открывающих на изломе яркий серебристый металл. На выпуклых створках десантного шлюза таких шрамов виднелось побольше, словно некто пытался процарапать вход. Но так они не преуспел. Мику неожиданно выделялась среди паутины старых следов некая упорядоченность, которая сложилась в знакомые, хоть и неаккуратные буквы. Danger. Опасность. Кто-то царапал это на люке снаружи, словно хотел предупредить. Затылок кольнуло паучье чутьё, и почти одновременно на закрытом канале подол голос Ворон. Не нравится мне всё это, Грей. сообщил убийца одержимых. Очень дурно попахивает. Мне тоже. Что ты предлагаешь? Знаешь, если бы я оставил ловушку, то поставил бы на то, что в корабль полезут именно отсюда. Очевидный путь. Именно поэтому мы не должны ему следовать. Нужно поискать способ проникнуть туда по-другому.